Зато в отношении одежды был по-прежнему весьма щепетилен. Он одевался теперь по новой, омещанившейся парижской моде. Придворное платье надевал только в случаях, предписываемых этикетом. В остальное же время носил вместо кальсас коротких штанов длинные панталоны, а треуголку сменил на твердый цилиндр, на пролифар или боливар. Волосы начесывал на уши, все равно уши уже ничего не слышат. Соседи часто видели, как он гуляет по своему большому заросшему саду, такой крепкий, осанистый, такой мрачный, на львиной голове высокая шляпа, в руке трость. Они прозвали его Лухой в саду, а его дом — вилла Глухого. Он всегда носил с собой бумагу и карандаш, и ему писали то, что хотели сказать. Все чаще и чаще делал он в этой тетради небольшие, быстрые наброски, первые эскизы, моментальные зарисовки того, что жило в нем самом и того, что его окружало. Он изучил новые способы Агустина. Они много работали вместе, и Гойя не стеснялся обращаться к нему за советом. Здесь, в своей вилле как и в доме на улице Сан-Херонимо, он делил мастерскую с Агустином. Но теперь, когда он приступил к тому новому, что задумал нарисовать и выгравировать, присутствие даже этого верного друга и единомышленника стало ему в тягость. Он снял комнату в верхнем этаже высокого густонаселенного дома на углу Калье де Сан-Бернардино в самом шумном квартале Мадрида. Это помещение он тоже обставил скупо, обзавелся только самой скромной мебелью, инструментами и всем необходимым для гравирования, медными досками, станком и прочим техническим оборудованием. Итак, Гоия, заперса здесь... У себя в мастерской, бедной и неуютной, в которую его щегольское платье врывалось странным диссонансом, он улыбался, вспоминая, какое недовольное лицо бывало у Хосефы, когда он не надевал для своей грязной работы блузу. И так он заперся здесь, справа, слева, снизу. С людной калии до Сан-Бернардино доносился шум, а он, погруженный в великую тишину, работал над тем новым, смелым и жестоким, что пытался создать пустая мастерская, стала для него любимой кельей, его эрмитой. Новый способ Агустина давал возможность получить новый, да то ли невиданный Тоновой эффект. Его и был это рад, ибо мир, который он держал в голове и хотел перенести на доску, был богат и разнообразен. Тут были люди, вещи и события из поры его детства и юности, проведенных в Фуэнте, Тодосе и Сарагоссе в деревенском мещанской обстановке. Были тут также люди и вещи из его придворной жизни, мир Мадрида и королевских резиденций. Долгое время он думал, что прошлое, подспудное, умерло, что остался только Гойя придворный. Но с тех пор, как он оглох, с тех пор, как проделал долгий путь с погонщиком хилем он стал замечать, что старый еще живет в нем, и это его радовало. Теперь он был уже другой. Новый, умудренный, многому научившийся из общения с крестьянами и горожанами, с придворными, челядью и призраками. В молодости он был горяч и шел на пролом, но на собственном опыте убедился, кто хочет настоять на своем, того судьба бьет. Потом он приспособился, зажил беззаботной, роскошной, сиборитской жизнью двора, но на собственном опыте убедился, кто отказывается от своего «я» и приспосабливается, того судьба тоже бьет, он губит и себя, и свое искусство. Теперь он знал, нельзя ломать, надо пригибать, обтачивать и себя, и других. У Гойи было такое чувство, словно все пережитое вело его сюда, в это просторное, светлое пустое помещение на Кале де Сан-Дернардо.